Третья. — Вань? — Ну? — Откуда у тебя деньги? — Ну? — Гордо. — Что ли, получку наконец дали? — Ну? — Гордо. — А почему так мало? — Ну? — И зачем только я запрягла тебя, Вань? — Ну? Смеются и целуются.